Сестры радостно поцеловались. Они с самого раннего детства были привязаны друг к другу теплой и заботливой дружбой. По внешности они до странного не были схожи между собою. Старшая Вера пошла в мать красавицу-англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками, и той очаровательной покатостью плеч, какой можно видеть на старинных миниатюрах. Младшая, Анна, наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, дед, которого крестился только в начале девятнадцатого столетия, и древний род, которого восходил до самого Тамерлана или Ланг-Темира, как с гордостью называл ее отец по татарски этого великого кровопийцу. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, насмешница. Лицо ее сильно монгольского типа, с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она, к тому же, близорукости щурила, с надменным выражением в маленьком чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе. Лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры. Она была замужем за очень богатым и очень глупым человеком, который ровно ничего не делал, но числился при каком-то благотворительном учреждении и имел звание «камер-юнкера». Мужа она терпеть не могла, но родила от него двух детей, мальчика и девочку. Больше она решила не иметь детей и не имела. Что касается Веры, та жадно хотела детей. Ей даже казалось, чем больше, тем лучше, но почему-то они у нее не рождались. И она болезненно и пылко обожала хорошеньких малокровных детей младшей сестры всегда приличных и послушных, с бледными мучнистыми лицами и с завитыми льняными кукольными волосами. Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых, иногда странных противоречий. Она охотно предавала самому рискованному флирту во всех столицах и на всех курортах Европы, но никогда не изменяла мужу которого, однако, презрительно высмеивала и в глаза, и за глаза. Была расточительно, страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острое зрелище. Посещала за границей сомнительное кафе, но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой искренней набожностью, которая заставила ее даже принять тайна католичества. У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие балы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой, но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надета влосеница. Вера же была строго проста, совсем всеми холодной, немного свысока, любезно, любезна, и царственно спокойно.